Царевич еще несколько мгновений размышлял, а затем глубоко вздохнул и решительно кивнул. — Да, государь, для нас достаточно. Царь бросил еще один взгляд на боярина Кочумацева и спросил. — Хэк, ты сказал, для нас достаточно. А что значит для нас? Царевич Иван хитро сощурился. — да и не зря же у тебя, батюшка, Здесь, в Александровой Слободе, датские и польские послы сидят. Ежели и они, чего усвеев, отторгнут, то тогда уж точно достаточно будет. Все сидящие в кабинете царя переглянулись, а затем их взгляды снова скрестились на царевича, и в них было куда больше уважения, чем при начале разговора. Значит, ты считаешь, что ежели мы, усвеев, Лифляндию и Финляндию отберем. Это свеев настолько ослабит, что нам их более опасаться не надобно будет. Царь сделал короткую, едва заметную паузу и внезапно спросил. — А нас? — Что нас? — Нас, сие приобретение, усилит, либо ослабит. Царевич снова задумался. По его прикидкам выходило, что должно усилить. Но ведь отец не просто так спрашивает. Значит, в всем приобретении есть подвох. Но какой? Спустя пять минут царь не выдержал и дал небольшую подсказку. А вот подумай, сын, почему я после польской войны под себя только польские и литовские Украины, добывшие земли Киевского княжества, православными населенные забрал, а из самой Польши ушел? — Ну, в глазах царевича, похоже, блеснуло озарение, как будто он всего никогда раньше не понимал и даже считал то действие царя-батюшки ошибкой, а сегодня вдруг понял. — Наверное, потому, батюшка, что те земли сами под твою руку давно уже стремились, а поляков тебе к повиновению долго бы принуждать пришлось. — Вот то-то! — усмехнулся царь. — Понял, наконец-то. — Прости, батюшка. Совершенно искренне повинился царевич. В первую голову за свое глупое разумение, что он дел лучше своего отца, все про польскую войну понял и от того на цареву волю ранее даже сетовать решался. — Так вот теперь и ответьте мне, усилят ли нас эти земли, о коих мы толковали, или наоборот? «Да скорее наоборот, батюшка, но тех землях скорее не нам, а свеем рады. Нам же противиться будут, насколько возможно, где тайно, а где явно». «И как быть?» Тут царевич задумался надолго. Отец ему не мешал. «А ежели всех людишек, что там живут, оттуда выселить? И нашими даточными людишками те места все и заселить?» А тех людишек куда? Ну, то вон, на царевых дорогах, Рабочих рук нехватка шибкая. Дай бог по несколько верст за год Одна артель строит. А в Преамурье с бабами, Ликом с нами схожими, да просто беда. Да и в ботчинах, да на черносошных землях И на заводах уральских Рабочие руки никогда лишними не будут. И этих там мы и похолопить сможем нежнее православные тогда ведь свеем на тех землях совсем не рады будут даже ежели они на них когда-нибудь и позарятся царь медленно кивнул разглядывая сына уже несколько другим взглядом а затем снова спросил: а как ты думаешь как можно свеев принудить к тому чтобы они согласились те земли нам уступить? Царевич уже в который раз и сегодня не стал отвечать сразу, а задумался. А потом осторожно ответил. «Я думаю, ежели мы людишек с тех земель уведем, они им и так уж не шибко интересны будут. Ну а еще...» Он вздохнул. «Да, государь, все одно нам в ту сторону, к Стокгольму перебираться надобно. Потому как в ином случае свеи никак с нами о таком мире Договориться не согласятся, И ежели с армией ихней Мы, даст Бог, быстро закончим, То торговлюшку они нам Совсем перекроют флотом. И так и будут по ту сторону моря сидеть, флотом своим Нам разор и убыток творя, И куда больше, чем любые пошлины Бы натворили. Но как сие сделать, я пока, государь, Никак не ведаю. Царевич вздохнул, И печально произнес, «Выходит, все верно. Меня, окромя как сержантом в армии, ставить нечего. Для сержантов у нас в войске и так в достатке». Царь откинулся на спинку стула и несколько раз приложил одну ладонь к другой, как бы аплодируя сыну. «Ну вот, сынок, цели сей войны ты понял. Каким образом их добиться...» Так же теперь знаешь, ну, почти. А посему иди и командуй. Но царевич Иван удивленно уставился на отца, потом оглянулся на Беклемишева, спокойно смотревшего на него, и снова повернулся к отцу. Я? Но ведь ты же говорил. То я говорил другому, глупому молодому парню, коему очень хотелось просто повоевать. Оно не говорю царевичу, кои знает, что война есть зло, но знает и то, как из всего зла более всего добра для страны и людей, ее населяющих, выжить. Ну, а я посмотрю, с какими убытками ты с ним справиться сумеешь. Лицо царевича посуровило. Он встал, одернул мундир и коротко поклонился отцу. Slušaj, gozudarj!